Глава тридцать шестая. Все мышцы Эллен сжимаются. Сцена перед её глазами кажется бесконечно далёкой. То фокусируется, то расплывается. Нужно вытащить её из воды, сделать искусственное дыхание — Она не сразу осознаёт, что это её голос, на автопилоте, спокойный, выдержанный, ничего общего с тем, что она на самом деле чувствует. Но она не успевает пошевелиться, как кто-то дёргает её за руку и грубо протискивается между ней и Сисиль. Чьи-то ноги разбрасывают снег, и он разлетается во все стороны. Это она, да? Голос звучит пронзительно и полон паники. Айзик, отойди. Отойди. Айзик по-прежнему держит её за руку, только теперь отталкивает. Я хочу узнать, она ли это. С безумным лицом и щеками в красных пятнах он протискивается вперёд. Элен бросается за ним. Не надо, Айзик, но уже слишком поздно. Ее рука едва скользит по куртке Айзека, хватая лишь воздух. Протопав мимо, он уже огибает бассейн, поскальзываясь на каждом шагу. Он всего в нескольких метрах от воды. «Прошу тебя, Айзек!» Не обращая на нее внимания, Айзек сдергивает куртку, неуклюже сбрасывает и отшвыривает ботинки, ныряет и с оглушительным плеском входит в воду. Во все стороны летят брызги. Наверху по-прежнему мигает фонарь. От света к темноте. От темноты к свету. Перед глазами Элен мерцают отдельные фрагменты. Силуэт Айзика расплывается и искажается под водой, когда он опускается к дну бассейна. Она едва может дышать. Паника сжимает горло, угрожая полностью подчинить Элен себе. Всчитанные секунды Айзик всплывает обратно к поверхности, лёжа на спине и обхватив руками Лорины тело, только бы она была жива. Пусть она будет жива. Айзик выныривает. Его волосы облепляют лоб тёмными неровными полосами. Он тяжело дышит, хватая ртом воздух. Я помогу, раздаётся за её спиной голос Уила. Элин даже не заметила, что он тоже тут. Он опускается на колени у края бассейна, наклонившись, забирает Лору из рук Айзика и кладёт на настил рядом с Элин. Тело впервые оказывается повёрнуто лицом вверх. Элин непроизвольно отшатывается. На лицо Лоры надет чёрный противогаз. Нет, не противогаз. В нём нет фильтра. Вместо этого от носа к рту идёт толстая гофрированная трубка из резины. Присев рядом с телом, Уилл стаскивает маску, повернув Лору на бок. Его движения чёткие и быстрые. Маска сорвана. Эллин глядывается в лицо с бледной кожей, по которой стекают мелкие капельки. У неё перехватывает дыхание, а в горле встаёт комок. Это не Лора. У девушки похожие волосы, фигура и одежда, но это не Лора. Уилл запрокидывает девушке голову и кладёт её, чтобы сделать искусственное дыхание, но Элин не сомневается, что уже поздно. Открытые зелёные глаза девушки затянуты смертной повалокой. Рот слегка приоткрыт. И всё-таки Элин наклоняется и щупает пульс на её шее. Пульса нет. "Уил", тихо говорит она. "Она мертва". Но Элен уверена, что девушка умерла недавно, труп ещё не окоченел, а это обычно происходит в течение 2-6 часов после смерти. Элен не специалист, но знает, что тёплая вода могла даже уменьшить это время. Скорее всего, девушка умерла самое большее пару часов назад. Айзик не шевелится. Промокнув насквозь, он приседает рядом с безжизненным телом. Элен следит за его реакцией. Он в самом деле думал, что это Лора. Такое не изобразишь, а значит, он действительно не знает, где она, и не имеет отношения к ее исчезновению. Эллен переводит взгляд на запястье девушки, они накрепко стянуты тонкой перекрученной веревкой. Ее связали. И тут взгляд Эллен отмечает кое-что еще. У девушки не хватает пальцев, одного на левой руке и двух на правой. она невольно вздрагивает. Глаза Уилл исстеклинеют от виду Айзика внутрь, и ему нужно обсушиться. Элин уже собирается ответить, но тут слышит голос. Это Адель, говорит за её спиной Сисиль совершенно без эмоций. Горничная, оборачиваясь через плечо, Элин видит, что за её спиной собрались уже пять человек. Один рыдает, остальные тихо перешёптываются, поглядывая на тело. Нужно что-то сделать. взять ситуацию под контроль. Ведь это вероятно место преступления, а здесь уже натоптана. Снег вокруг бассейна усеян следами, некоторые уже расплываются, а другие присыпаны свежим снегом. Элин снова поворачивается к трупу. Снег собирается на лице девушки, на одежде, на лежащей рядом маске. От этого зрелища у неё снова перехватывает дыхание. Организм словно поставили на паузу, каждая мышца тела застыла. В глубине души ей хочется убежать, но она знает, это ключевой момент сейчас или никогда. Если она не справится в таком отчаянном положении, когда больше не на кого положиться, то на ней можно окончательно поставить крест. Элина барачивается к собравшейся группке персонала. Я из полиции. Я могу помочь. Не вполне уверена, говорит она. Никто на неё не смотрит. Элен медлит ещё секунду, собираясь с мыслями, откашливается и говорит уже громче. Я из полиции. Отойдите, пожалуйста. Это место преступления. Вы можете уничтожить улики.